Глава одиннадцатая «А не могу ли я встретиться с ним где-нибудь в горах? В Брезигелле опасно. Каждая пять земли в романе опасна для вас, но сейчас Брезигелла — самое надежное место». «Почему?» «А вот почему. Не поворачивайтесь лицом к этому человеку в синей куртке, он опасный субъект».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 и с протер глаза рукавом полотняной блузы. — Недурно у них налажена слежка, — сказал он, и, вытащив из кармана складной нож, отрезал от лежащего на столе коровая ломоть хлеба. — Очень они вас донимают, Микеле. — Хуже, чем комары в августе. Просто ни минуты покоя не дают. Куда не придешь, всюду сыщики. Даже в горах. Раньше они боялись туда соваться.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 и хриплым дрожащим голосом с сильным иностранным акцентом произнес условный ответ. Доминикино спустил с плеча кожаный ремень и поставил на ступеньку свою корзину с четкими и крестами. Никто в толпе крестьян и богомольцев, сидевших на лестнице и бродивших по рыночной площади, не обращал на них внимания, но осторожности ради они продолжали отрывочный разговор. Доминикино говорил на местном диалекте,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 Совсем как днем. У подножья престола стоял на коленях кардинал Монтанелли, один, с обнаженной головой и молитвенно сложенными руками. Овод отступил в тень. Не уйти ли, пока Монтанелли не увидел его? Это будет, несомненно, всего благоразумнее, а может быть и милосерднее. А если подойти? Что в этом плохого? Подойти поближе и взглянуть на лицо падры еще один раз. Теперь вокруг них нет людей, и незачем разыгрывать безобразную комедию, как утром. Быть может, ему больше не удастся увидеть Падре, а Падры ничего не заметит. Он подойдет незаметно и взглянет на него только один раз, а потом снова вернется к своему делу. Держась в тени колонн, овот осторожно подошел к решетке алтаря и остановился на мгновение у бокового входа, неподалеку от престола. Тень, падавшая от епископского кресла, была так велика, что скрыла его совершенно. Он пригнулся там в темноте и затаил дыхание. — Мой бедный мальчик! О, Господи! Мой бедный мальчик! В этом прерывистом шепоте было столько безбрежного отчаяния, что вот невольно вздрогнул. Потом послышались глубокие, тяжелые рыдания без слез и Монтанелли заломил руки, словно изнемогая от физической боли. О, вот не думал, что падра так страдает. Не раз говорил он себе с горькой уверенностью, стоит ли об этом беспокоиться, его рана давно зажила. И вот после стольких лет он видит эту рану, и из нее все еще сочится кровь. Как легко было бы, наконец, исцелить ее теперь! Стоит только поднять руку, шагнуть к нему и сказать «Падре, это я!» И у Джеммы седая прядь в волосах. Ой, если бы он мог простить! Если бы только он мог изгладить из памяти глубоко проникшее в сердце прошлое. Пьяного матроса, сахарную плантацию, бродячий цирк. Какое страдание сравнишь с этим? Хочешь простить, стремишься простить, и знаешь, что это безнадежно что простить нельзя, простить не смеешь. Наконец Монтанелли встал, перекрестился и отошел от престола. Овод отступил еще дальше в тень, дрожа от страха, что кардинал увидит его, услышит биение его сердца. Потом он облегченно вздохнул. Монтанелли прошел мимо. Так близко, что лиловая сутана коснулась его щеки и все-таки не увидел его. Не увидел. Что он сделал? Что он сделал? Последняя возможность, драгоценное мгновение, и он не воспользовался им. Овод вскочил и шагнул вперед в освещенное пространство. Падре! Звук собственного голоса, нарушивший тишину и медленно затихающий под высокими сводами, наполнил его ужасом. Он снова подался в тень. Монтонелли остановился у колонны и слушал, стоя неподвижно, с широко открытыми, полными смертельного страха глазами. Сколько длилось это молчание, о, вот не мог бы сказать. Может быть, один миг, может быть, целую вечность. Но вот он пришел в себя. Монтонелли покачнулся, как бы падая, и губы его беззвучно дрогнули. — Артур! — послышался тихий шепот. — Да, вода глубока. Овод шагнул вперед. — Простите, ваше преосвященство. Я думал, это кто-нибудь из здешних священников. — А, это вы, паломник. Самообладание вернулось к Монтанелли, но по мерцающему блеску сапфира на его пальце Овод видел, что он все еще дрожит. Вам что-нибудь нужно, друг мой? Уже поздно, а собор на ночь запирается. Простите, ваше преосвященство, если я сделал что-нибудь не так. Дверь была открыта, и я зашел помолиться. Увидел священника, как будто погруженного в молитву, и решил попросить его осветить вот это. Он показал маленький оловянный крестик, купленный утром у Доминикино. Монтанелли взял его и, снова войдя в алтарь, коснулся на мгновение престола. «Примите, сын мой», — сказал он, — «и да успокоится душа ваша, ибо Господь наш кроток и милосерд. Вступайте в Рим и испросите благословения слуги Господня, святого Отца. Мир вам!»